Голос глашатая тонул в безмолвии, и как не вслушивалась вдова, приставив ладонь к уху, ей удалось разобрать всего два слова. Никто в доме не мог ничего ей толком объяснить. Обнародование приказа сопровождалось обычным авторитарным ритуалом. Новый порядок воцарился в мире, и вдова Монсьель не могла найти никого, кто бы его понимал. Кухарку встревожила ее бледность. Что объявили? Это я и пытаюсь выяснить, но никто ничего не знает. Да что говорить, — горько добавила вдова, — с сотворением мира ни один приказ не приносил еще ничего хорошего. Кухарка вышла на улицу и возвратилась с подробностями. Начиная с сегодняшнего вечера, до тех пор, пока не исчезнут причины, вызвавшие принятие этих мер, Устанавливается комендантский час. С 8 вечера и до 5 утра никому не разрешается выходить на улицу без пропуска за подписью и с печатью алькальда. Полицейским приказано громко окликать три раза каждого, кто им встретится на улице, и в случае неповиновения стрелять. В алькальдах будут организованы из выбранных им самим граждан патрули, которые помогут полиции в ночных обходах. Гризянокти вдова Монтель спросила, чем вызваны эти меры. В приказе ничего не сказано, ответила кухарка, но все говорят, что из-за листков. Чуйло моё сердце воскликнуло, повергнутая в ужас вдова: "У нас в городке поселилась смерть". Она послала за сеньором Кармайклом и одновременно по винуи силе более глубокой и древней, нежели минутный порыв, Велела достать из чулана и принести к ней в спальню кожаный чемодан с медными гвоздиками, купленный Хосе Монцьелем за год до смерти для его единственного путешествия. Она вытащила из шкафа два или три платья, нижнее бельё и туфли и сложила всё в чемодан. Делая это, она почувствовала, что начинает обретать тот полнейший покой, о котором столько раз мечтала. представляя себе, что она где-то далеко от дома, и этого городка, в комнате с очагом и небольшой терраской, где в ящиках растёт майоран, где только у неё есть право вспоминать о Хосе Монцьеле и одна забота ждать вечера следующего понедельника, когда придут письма от дочерей Она сложила в чемодан самую необходимую одежду, ножницы в кожаном футляре, пластырь, пузырек йода, принадлежности для шитья, туфли в картонной коробке, четки и молитвенники, и ее уже мучила мысль, что она берет с собою больше вещей, чем Бог будет готов ей простить. Она засунула в чехол гипсового святого Рафаила, осторожно уложила его между тряпок и заперла чемодан на ключ. Когда появился сеньор Кармайкл, на ней было самое скромное из её платьев. Сеньор Кармайкл пришёл без зонта, что можно было истолковать как предзнаменование, но вдова этого даже не заметила. Она достала из кармана все ключи, Каждой с биркой, где было напечатано на машинке, отчего этот ключ, и отдала ему, говоря, «Отдаю в ваши руки грешный мир, посе Монтьеля, поступайте с ним, как хотите». Синьор Кармайкл уже давно со страхом ждал этого мгновения. «Вы хотите сказать, запинаясь, проговорил он, что уедете куда-нибудь и подождете там, пока все это кончится?» Спокойно, но решительно вдова ответила, «Я уезжаю навсегда». Синьор Кармайкл, стараясь не обнаружить своего беспокойства, коротко рассказал, как обстоят ее дела. Наследство Хосе Монтьеля распродано не было. Юридическое положение многих статей его имущества, приобретённых в второпях самыми различными путями и без выполнения необходимых формальностей, оставалось неясным. До тех пор, пока это хаотичное наследство, о котором сам Хосе Монсьель в последние годы своей жизни не имел даже приблизительного представления, не будет приведено в порядок, распродажи его невозможно. Необходимо, чтобы старший сын, занимающий пост консула в Германии, и две дочери, заворожённые потрясающими местными лавками Парижа, вернулись сами или назначили уполномоченных, чтобы те произвели оценку и установили их права. До этого продавать ничего нельзя.